Глава восьмая. В доме княгини Махарадзе наступило время перемен. Вслед за Лии расчет получили кухарка Альжбета, садовник Михаил и шофер Айно. Из всех слуг остались только сиделки. За княгиней Ниной по-прежнему ухаживала Анна, а сиделка Ева, приглашенная из специальной фирмы ухаживать в отсутствие Анны за бабушкой Нины, перешла теперь в распоряжение княгини Кето. Сиделка являлась к ней утром, помогала принять ванну, делала массаж, одевала ее, причесывала, а затем готовила княгине завтрак. То же самое наверху делала для старой княгини Анна. Обед теперь приносили из ресторана, а лёгкий ужин у сиделки готовили для своих подопечных сами. Если княгине Кето нужно было выехать из дома, за ней приезжал ее племянник Георгий. В доме стало тихо и уныло. Сиделка Ева была особо и скучной и не слишком старательной. Выполнив свои обязанности, она садилась в кресло перед телевизором, доставала из сумки вязание и в таком положении пребывала часами, набирая петли ряд за рядом и просматривая один сериал за другим. Однажды княгиня Кето на нее прикрикнула, но сиделка оказалась с большим чувством собственного достоинства. Она тут же поднялась, сложила свое вязание в сумку и объявила об уходе. Пришлось княгине извиняться. В четверг за княгиней Кето заехал племянник и повез ее на прием к баронессе Ханелоре фон Лябнец. Сиделку на этот вечер княгиня отпустила. Наверху, в мансарде старой княгини, тоже царила уныние. Бабушка Нина и Анна сидели на балконе и наблюдали, как сгущаются тени в вечернем саду. Вдали заходящее солнце еще освещало вершины Альп, а в ложбинах между гор уже лежала глубокая и таинственная синева. «Вот увидишь, девочка, они сегодня не придут, они уже забыли про нас, и это понятно». Они внезапно все остались без работы, им надо думать о хлебе насущном, а не о старой скучающей старухе и ее молодой помощнице. У Гэто всегда был скверный характер. А Уж став инвалидом в молодые, сравнительно молодые годы, она разошлась вовсю и совершенно разучилась себя сдерживать. Но даже от нее я не ожидала такой глупости. В три дня разогнать всех слуг, включая кухарку — Теперь каждый раз, чтобы куда-нибудь ехать, ей надо попросить об этом Георгия, как будто у молодого человека нет своих дел. А что теперь будет с нашим садом? Уж Мишу-то надо было оставить. Может быть, ты все же расскажешь мне, что же там внизу произошло на самом деле? Ах, бабушка Нина, ну откуда же я могу знать? Меня ведь не было в это время в Германии. Оставь. И не дури мне голову. Я догадываюсь, что ты все знаешь. Просто ты не хочешь расстраивать старуху? А я так ждала, что вот ты вернешься из Палестины, и мы снова начнем вести нормальную светскую жизнь. То есть, конечно, в высшей степени ненормальную, но такую увлекательную. Так ты думаешь, кто-нибудь из них все же придет? «Я в этом уверена!» — с преувеличенным пылом воскликнула Анна. На самом деле она ни в чем не была уверена, хотя испекла для гостей постный пирог с клубникой. «Давайте споем что-нибудь, бабушка Нина!» «А что нам еще остается? Не плакать же в самом деле!» И старая княгиня Тихо начала петь старинную грузинскую песню «Газапхули». Она вступила вторым голосом, тоже по-грузински — Они уже давно спелись с бабушкой Ниной. А песня была любима обеими. Еврейское имя Анны Авива на иврите тоже означало «весна». В апреле у Анны Авивы был день рождения, бабушка Нина приготовила ей сюрприз. Научила садовника Мишу, кухарку Альжбету и шофера Айно, русского, польку и эстонца, петь эту песню по-грузински. «О, это было очень трудно!» Текст песни бабушка Нина написала им русскими буквами, но ведь петь надо было на четыре голоса, а когда и как проводить спевки. В те часы, когда Анна уходила за покупками, друзья не всегда могли подняться к бабушке Нине. Княгиня Кито днем разъезжала в своей коляске по первому этажу дома и по дорожкам сада и могла заметить, что слуги бросили работу и куда-то дружно скрылись. И все-таки они выучили Газапхули и спели песню Ани под аккомпанемент гитары Эльжбеты. И это был самый главный подарок в ее день рождения. Теперь она пила с бабушкой Ниной нежную протяжную песню и еле сдерживала слезы. Но не успели они допеть до конца первый куплет, как под балконом зазвучала гитара, и к их голосам, пристраиваясь в лад, присоединились еще три голоса, два мужских и один женский. — Пришли, — сказала Анна, но княгиня Нина, закрыв глаза, продолжала вести песню. Закончив пение, все, не сговариваясь, захлопали друг другу. Гости поднялись наверх. Айно одолжил машину у своего друга и привез нас, — объяснила Эльжбета их дружное появление. «Мы боялись, что княгиня Кету осталась сегодня дома, но внизу во всех окнах темно». «Она уехала к баронессе фон Ляйбниц, ее Георгий отвез», — пояснила княгиня Нина. «Ну, как же вы теперь живете, бедняжки мои?» «Плохо», — сказала Анна. «Нас даже кормить некому». Еду приносят из ресторана. Бррр! Это жирная немецкая кухня. Хорошо еще, что сейчас пост. Я настояла, чтобы нам с бабушкой Ниной заказывали только рыбу и овощи. «А кто вам испечет пирожок?» — пригорюнилась Альжбетта. «Такой, какой умеешь печь ты, никто», — сказала Анна. «Я тут что-то настряпала, но предвижу всеобщее разочарование». Проверим. Но вообще-то сегодня-то я, конечно, принесла пирожки с собой. Меня взяли на несколько дней на старое место в ресторан ночной посудомойкой, и там прошлой ночью я их испекла. Несмотря на то, что этот их вечер мог оказаться последним, прощальным, настроение у всех было приподнятое, все наперебой шутили, подсмеивались друг над дружкой и всячески показывали друг другу, как им весело. Даже обычно молчаливый Айно вдруг разошелся и стал рассказывать эстонские анекдоты в переводе на свой ломаный русский, на язык межнационального общения, как шутил Миша. Уж какие там были эти анекдоты в оригинале, неизвестно. Но в переводе они звучали нелепо, никакой соли не содержали, но все смеялись до упаду над самой манерой рассказчика, невозмутимой, торжественной и многозначительной. Сели за стол. Миша принес подарок бабушке Нине бутылку грузинского вина Цинандали. «В Мюнхене открылся новый русский магазин», — пояснил он. «Продукты в него поступают прямо из Советского Союза. Там есть все, даже завтрак туриста». «Это что, деликатес такой?» — спросила княгиня Нина. Миша и Анна дружно засмеялись. «Это такая гадость, бабушка Нина, что словами не передать!» «Зачем же этот завтрак вести за границу?» — удивилась княгиня. «А в качестве лекарства от ностальгии!» — пояснил Миша. «Продавцы говорят, хорошо идет. Она спустилась вниз и принесла хрустальные бокалы, но княгиня Нина погнала ее обратно. «Что ты принесла, детка?» Это бокалы для коньяка, не для сухого вина. Видишь, они сужаются кверху. Поди и принеси расширяющиеся вверху бокалы». Этикет есть этикет, и Анна безропотно пошла менять бокалы. Сели за стол. Бабушка Нина потребовала, чтобы ей тоже налили немного вина. «И не гляди на меня с такой тревогой, Анна. Я грузинка, и вино мне повредить никак не может». К тому же у меня через две недели день рождения. Знаете, дети, сколько мне исполнится? Ровно сто лет. О, ура! Фантастика! Да вам никогда столько не дашь, бабушка Нина!» Наперебой закричали гости. «И все-таки это чистая правда. Сто лет». Кето, конечно соберет своих гостей, стащит меня вниз как тюфяк и станет демонстрировать приглашенным мои брянные останки, а мне что за радость. Вы мои единственные настоящие гости, поэтому выпейте сегодня за мое грядущее столетие, похоже что я до него все-таки доживу. Тем более что у нас сегодня настоящее грузинское вино. «Ура, бабушке Нине!» — закричала Анна и подняла бокал. «Нет, нет, так не годится. Постой, Анна!» — закричал Миша. «Стойте все! Разве так делается?» «Подождите, я скажу тост». Он встал с бокалом в руке, откашлялся и начал торжественно, изображая грузинский акцент. «Дорогая наша книгиня Нина!» «Дорогие гости! Мы собрались за этим замечательным, поистине богатым столом!» Миша обвел свободной рукой стол, на котором стояли два блюда, одно с пирогом Анны, другое с пирожками Эльжбеты, а еще вазочка с мармеладом и ваза побольше с печеньем, и продолжил. чтобы отпраздновать этот замечательный юбилей сто лет со дня рождения нашей дорогой и замечательной бабушки Нины. Она прожила долгую, но замечательную жизнь. Но, скажу больше, бабушка Нина, наша замечательная княгиня Нина Махарадзе, И нашу с вами нелегкую жизнь в этом доме сделала поистине замечательной. Гости закричали «Ура!» и потянулись чокаться бокалами к бабушке Нине. — Нет, нет, потерпите, я еще не закончил. — Слушайте мой туз дальше, дорогая бабушка Нина! Ваше столетие еще, конечно, отметит ваша семья, а город пришлет вам свое поздравление. Я знаю, что немцы чествуют всех, доживших до этой замечательной даты, так что праздник ваш еще только начинается». Но я очень рад, что начинаете вы свое столетнее торжество в нашем кругу, в кругу нищих эмигрантов с неустроенной судьбой, потому что жизнь любого эмигранта начинается с неустройства. Так когда-то, и мы это знаем из ваших рассказов, начиналось и ваше эмигрантское житие. Да, повторяю, жизнь каждого иммигранта начинается во мраке проблемы неизвестности, но вы, как светлячок, осветили для нас этот мрак. Поэтому мы сейчас выпьем за вас по бокалу этого замечательного вина, а потом споем вашу честь замечательную грузинскую песню «Цхартфелла», что по-русски значит «светлячок». «Поистине, замечательный тост!» — растроганно сказала княгиня, вытирая слезы. Все засмеялись и потянулись к ней с бокалами и поцелуями. И сама бабушка Нина тоже подняла свой бокал и выпила его до дна. И все дружно накинулись на пирожки Эльжбеты. Потом они пели хором польскую заздравную песню «Сто лет, сто лет пусть он живет среди нас!» Переделав к случаю слова на «Еще сто лет, еще сто лет, пусть она живет среди нас». Потом пили чай с клубничным пирогом, конфетами и печеньем. Потом просто сидели и разговаривали, и никто не вспоминал ни о чем грустном, и никому не казалось, что это их прощальный вечер. Хотя на прощание они спели грустную песню «Светлячок». А утро, когда бабушка Нина и Анна завтракали на своей крошечной кухоньке, в мансарду поднялась сиделка, постучала в дверь и вызвала Анну. «Фрюэлен, Авива сказала она испуганным голосом, — «мы должны немедленно вызвать врача». Я пришла утром, как обычно, в девять часов и ждала в гостиной, когда княгиня меня позовет. Она не звала. Я решила, что она устала после вчерашнего визита к баронессе и не стала ее будить. Но в десять часов я решила к ней заглянуть. Я вошла в спальню и увидела, что она все еще лежит в постели, и... и... у нее очень нездоровый вид. Анна сказала бабушке Нине, что сиделка просит ее спуститься вниз. Ей что-то там надо помочь сделать... Пусть она заканчивает завтрак без нее и спустилась вниз с сиделкой. Она подошла к двери спальни княгини Кето, осторожно отворила ее и заглянула внутрь. Ане приходилось видеть мертвых, и немало, ведь она служила в армии. Но вид мертвой княгини Кето вызвал у нее дрожь. Ее растопыренные скрюченные пальцы... издали похожие на куриные ноги, застыли возле обезображенного гримасой лица. Беззубый рот, из которого на ночь были вынуты протезы, был широко раскрыт, черные глаза вылезли из орбит. Даже от дверей на тощей шее княгини были видны зловещие синие пятна. И ни следа не осталось от еще вчерашней красоты княгини Кето. — Ой, и это вы называете... Нездоровый вид? Да она же мертвее мертвого. Ее удушили. Тут нужен не врач, а полиция. Впрочем, врача, наверное, мы тоже должны вызвать. Звоните сначала в полицию. А может быть, лучше вы позвоните? Нет. Вы все объясните лучше меня. Вы же медик. Сиделка вздохнув, стала звонить в полицию. Поднявшись наверх, Анна увидела, что бабушка Нина после завтрака прошла к себе в спальню, прилегла и, кажется, даже уснула, отсыпается после вчерашнего и снова спустилась вниз. Вскоре явились полицейские. Сиделка снова повторила свой рассказ и пояснила, что в доме ночью находилась только беспомощная старуха, которая живет наверху в мансарде и никогда не спускается вниз, и молодая девушка при ней, о которой она, сиделка княгини, ничего сказать не может. Сама же она явилась только утром и ничего не знает, кроме того, что в десять часов утра она обнаружила труп княгини и сразу же позвонила в полицию. Полицейский следователь тут же потребовал у сиделки и у Анны документы. Паспорт сиделки был в полном порядке, а израильский паспорт Анны вызвал у полицейских только положительную реакцию. И вежливо посоветовали оставаться на месте, поскольку она была прописана в доме, а сиделки разрешили собрать вещи и покинуть дом, сняв с обеих и записав предварительные показания, после чего сиделка собрала свою сумку и удалилась. Полицейский врач подтвердил насильственную смерть от удушья и предположил, что произошло убийство глубокой ночью. Точнее, сказал он, может установить только вскрытие. Тут же была вызвана машина, и труп княгини Кету Махарадзе увезли в морг. Полицейские тщательно осмотрели место преступления, обшарили дом и сад в поисках улик, и затем, настоятельно посоветовав Ане никуда не уезжать, удалились. Как только полицейские вышли за калитку, Анна стремгла вбросилась в сад, чтобы самой посмотреть, остались ли под балконом следы гостей бабушки Нины. Увы, она их сразу же увидела. Отчетливые следы двух пар мужских ботинок, побольше и поменьше размером, и пары женских туфель на высоких каблуках. Более того, она увидела на мягкой, ухоженной земле глубокие следы полицейских ботинок, носками как раз к следам бабушкиных гостей. Похоже, что они их долго изучали и, может быть, даже фотографировали. Анна вернулась в дом, села внизу в гостиной и стала думать, как же ей теперь разыскать друзей и предупредить их о беде. Но так, ничего и не придумав, поднялась наверх. Нельзя было так долго оставлять бабушку Нину одну, она наверняка уже проснулась. Так оно и было. «Что случилось, девочка? На тебе лица нет». «Ничего, бабушка Нина, то есть случилось, но можно я вам расскажу потом?» «Моя невестка что-нибудь тебе наговорила? Нет, нет, совсем не это. Бабушка Нина, отпустите меня на пару часов в Мюнхен, пожалуйста. Мне очень-очень надо сейчас немедленно съездить в одно место. Я ненадолго, ладно? А потом я вернусь и все вам расскажу. Вы сможете побыть это время одна?» «Ну, конечно, я же немалый ребенок. Поезжай, куда тебе надо, и не беспокойся обо мне. Все, что могло со мной случиться в этой жизни, уже давным-давно случилось. А того, что случается в конце каждой человеческой жизни, я не боюсь, ты же знаешь». «Спасибо». Поцеловав бабушку, Анна отправилась в путь. Она поехала по единственному адресу, где, по ее убеждению, ей действительно могли помочь».